Стабилизировав корабль относительно вращения этой каменной глыбы, я высмотрел приметное углубление, которое являлось входом в тайник. «Вот он!» — указал я на него и, обращаясь уже к девушке, добавил. «Белка, ты старайся держать корабль напротив входа в тайник!» и показал на выведенной схеме, где необходимо расположить корабль. «Если там что-то есть...» Я свяжусь с вами, и вы подберетесь поближе. Я отметил вторую точку на схеме. У меня на корабле есть только один магнитный захват, так что пользуйтесь им осторожно. Это относилось к технику. Понял, кинул тот. Ага, буркнул я и продолжил. Тогда, когда вы стабилизируете судно, я буду переправлять груз со астероида сюда. Ты, Белка, выравнивай его... И удерживай в одной точке относительно вращения этого камешка, а Юрки будет на приемке груза в трюме. Вроде все. По сути, эти же обязанности вам придется выполнять и потом. Здесь мы, так сказать, предположительно должны потренироваться. Награфы переглянулись и одновременно кивнули мне в ответ: Сделаем, за обоих ответил Юрки. Тогда пошли, сказал я ему. В этом тебе скафандр, а то, я смотрю, вы их что-то не захватили. — Это, я так понимаю, шутка юмора у тебя такая, — буркнул он. — Есть, немного, — усмехнувшись, ответил я. И, прихватив с собой технический сканер, вышел из рубки. Параллельно по дороге из рубки до шлюзовой комнаты я подключил технический анализатор к своему скину, заняв им все оставшиеся свободные слоты. Хоть их и было несколько, но анализатору нужно было под размещение сразу пять штук. Несмотря на то, что еще осталось парочка свободных, но под вновь установленным оборудованием теперь было невозможно ничего подключить. Разве что действительно что-то очень маленькое и плоское, но я даже не представлял, что это может быть. Так, переругиваясь и болтая ни о чем, Юрки оказался нормальным малым, если не играл в подозрительность. Мы дошли до того места, где я в прошлый раз видел один технический скафандр. «Не очень новый, но полностью исправный», — отдавая его технику, сказал я. Тот начал его надевать. «А твой где?» — спросил он. Я молча сходил в одну из кают, находящихся недалеко, где я ставил свой скафандр, вернулся и стал облачаться в него». Сначала Аграф даже не обратил на него внимания, но потом тихо произнес. — Так это же... — и он замолчал. — Ага, — ответил я и застегнул последнюю магнитную липучку. Никогда не путешествовал в открытом космосе. Вот и появилась такая возможность. За спиной закрывшийся технический шлюз, прыжок, и я парю вперед. Ну, черт, астероид приближаться ко мне немного быстрее, чем я рассчитывал. Но даже сам не знаю, каким образом я изворачиваюсь в пространстве. Включаю корректирующие двигатели и оказываюсь в небольшой пещерке. Именно про нее мне и говорили ребята. Небольшая, примерно метров десять на 7. Как раз тут они и нашли тот товар, что продали мне. Было у меня подозрение, что подростки проверили далеко не все. Слишком уж накладно для пиратов устраивать несколько специализированных тайников под разные имущества. А вот сбросить все горящее в одном месте, дожидаясь, пока не успокоится обстановка, для них было намного разумнее. Но тогда в тайнике... Могли быть не только крупногабаритные контейнеры с оборудованием, но и что-то менее громоздкое, но упрятанное и более надежно. И мои подопечные просто этого не заметили. К тому же у ребят не было моего пространственного сканера, способного построить мне трехмерную модель всего этого астероида и показать, а что же тут находится и где. Так чего я жду? К делу. Активирую сканер. Обхожу по периметру всю пещеру. Странно. На первый взгляд никаких потайных комнат. Да неужели я ошибся? Хотя нет. А это что еще такое? Сплошная стена. Но по плану за ней находится то ли ниша, то ли совсем крохотное помещение. И там был спрятан какой-то ящик или, возможно, два По схематичной модели было не очень понятно, что там. Именно из-за этого создается впечатление заполненности присутствующей там ниши. Сканер и смог определить наличие дополнительного пустого пространства лишь по разной плотности стенок ниши и находящихся в ней веществ. Рудная основа астероида, кстати, из достаточно ценной руды. Криита. по пятьсот кредитов за куп сырого продукта и содержимого тех небольших контейнеров, что лежали там. Искиен вместо со мной и уже дорисовал и все остальное. Сделал себе галочку на память о том, что нужно запомнить это месторождение и постараться потом сгонять сюда кого-нибудь из парней, чтобы они разработали этот астероид. Я перешел к главному. «И что у нас там?» небольшим плазменным резаком осторожно по контуру, обрисованным мыскиным, вырезал кусок породы и вытащил его. За ним и правда находилось два контейнера: один побольше и второй примерно с переносной скин. Вытягивая их из ниши, черт, мысленно выругался я, что мне больше всего не понравилось и сразу бросилось в глаза – это то, что Оба контейнера были с маркировкой Вооруженных сил Королевства Мин Матар. Никаких надписей, только маркировка и какой-то код. Придется смотреть на корабле. Подтягиваю контейнеры к краю пещеры и только собираясь связаться со своими помощниками, как тихонько холодею. Как они могли проморгать такую опасность, я не знаю». Но позади них завис неизвестный корабль, и никаких опознавательных знаков на нем не было. В нашем положении это могло означать только одно — пираты. Плакали мои четыре тысячи, с горечи подумал я и прыгнул вперед по направлению к нашему небольшому боту. «Капитан! Смотрите, там какой-то местный шахтер у астероида завис!» — сообщил навигатор, указывая на экран. «Сколько разумных!» — спросил Сиплый, как этого старого тролля прозвали за перебитые горловые связки и свистящий голос. «Они должны были транзитом проскользнуть этот сектор и уйти дальше. Встреча с заказчиком была у них назначена через пару прыжков отсюда». Но, коль удача сама свалилась им в руки, то почему бы ею не воспользоваться? Давай, ответил невысокий молодой чел, сидящий у пульта сканера биоактивности. В команде он появился недавно и занял место безвременно выбывшего из их рядов предшественника. «Только я еще не встречал подобных сигнатур, а базы к системам сканирования мы еще не подключили». И он показал на показание приборной панели. Да я посмотрю. Нехотя поднимаясь со своего кресла, произнес теплый. А потом подошел к рабочему пульту Хумана, отвечающего за системы сканирования. Смотри, молодой, учись. Есть три основные группы. Начал говорить он и вывел на основной экран какие-то параметры. Но так и не договорил. Быстро набордаш! Я боих брать живыми! Ты чего, Сиплый? удивленно посмотрел на него боцман и глава бордажной команды. Там аграфы, указал Сиплый на зависший перед ними корабль, а потом, помолчав, добавил. И одна из них аграфка. Буквально за сорок секунд все были в полной боевой готовности, и магнитные якоря уже крепко удерживали. находящееся напротив них судно. Такую добычу, как девушка-аграфка, упустить было нельзя. И в этом безлюдном пространстве никто не помешат им этого сделать. Из корабля стравили воздух, открыли шлюзы для единовременного захвата и совершили бородажный маневр, практически прижавшись к обреченному каватажнику. Все, корабли их! Против двадцати опытных бойцов двоим не выстоять. И никто из пиратов не заметил, как на их собственный корвет проникла одинокая фигура. Почему? думала Делия. Она опытный солдат, завершившая без царапины. Больше двадцати боевых заданий могла так напортачить. Упустить из виду такую мелочь, как боевые корабли за их спиной. Как она могла совершить такую глупость и отключить систему активного слежения? На пассивный сканер о замаскированном противнике предупредил их слишком поздно, когда те были на расстоянии от стрела магнитных кошек. И теперь они уйти, не спастись. Их крепко повязали и притянули к подошедшему на абордаж судну. И причина ей была вполне понятна. Это она сама. Сдаваться без боя Дарья не собиралась. Но ее вооружение может просто не хватить на всю абордажную команду нападающих. Плен для нее тоже был исключен. Ей было прекрасно известно, что с ней сделают... И куда она попадет после этого? — Юркий, быстро в рубку! — скомандовала она по внутренней связи. — У нас гости! Страха не было. Лишь сожаление, что у нее не было с собою ее винтовки. Даже подарок серого она оставила в колонии. Были только бластер и десантный нож. Пока не было вызванного, аграфа, графа Далия облачилась в найденный тут же скафандр. А буквально через десять секунд после того, как она оделась, в каюту влетел техник. «Что?» — спросил он. Далия молча кивнула ему на приборную панель. «Вот так!» — и он укорительно посмотрел на девушку. «Знаю!» — спокойно кивнула она в ответ и сказала. «Встретим их здесь. Разделяться смысла не имеет». После чего, убедившись, что и техник одет в скафандр, старовила воздух. Она не собиралась жалеть это судно. Было не до этого. Немного помолчав и обдумав свою последнюю мысль, просьбу, она, решительно посмотрев в лицо Юркова твердым голосом попросила. — Если они прорвутся, застрели меня. То долго вглядывался в ее глаза. — Сделаю. Наконец ответил он и больше ничего не сказал. — Жаль Серого. Неожиданно проговорила девушка, посмотрев на проекцию находящегося перед ними астероида, и добавила. Хороший чел. Надеюсь, он не будет играть в героя, а останется на астероиде. Это не его уровень. Правда, и там ему долго не протянуть, но майор обязательно начнет нас разыскивать, если мы не появимся дня через два. И прилетит сюда он достаточно быстро. Юрки же, в свою очередь, Как-то очень задумчиво посмотрел, направляя виднейшейся вдали пещеры, тихо сказал, не уверен. — Да точно будет искать, — уверила его девушка. — Только пусть не высовывается. Это относилось явно к челу. Юрки же более внимательно посмотрел, и в этот раз именно на нее, после чего та же тихо произнес, «Кажется, кое-кого ждет большой сюрприз». Ты о чем? – спросила у него Делия. Но он лишь отмахнулся от нее и показал направление стероида. Девушка так этого и не поняла, но Юрки сказал: нужно продержаться. Зачем продержаться? Кого ждать? Этого она так и не поняла, но почему-то поверила, ведь в простые слова их щуплого, но порой уж слишком наблюдательного и прозорливого техника. Де ведь он явно сейчас говорил не о нас или майоре», — подумала она. «Тогда о ком?» И непроизвольно повернула голову в сторону обзорного экрана, где сейчас крутилась махина каменной глыбы. По сути, кроме них и пиратов, единственный, кто еще тут был, это их странный знакомый. Ну, а дальше девушка додумать не успела, так как начался обордаш их корабля». Полет в тени нашего корабля. Счет. Транс. Раз. С корабля пиратов меня не видно из-за магнитной аномалии, создаваемой астероидом. Два. Получается, они меня пока не обнаружили. Ну, или пираты не догадались проверить камешек промышленным сканером, чтобы заметить и там органику. Три. А потом уберем за аксиому Что обо мне они пока еще не знают. в этом наш шанс. Думаем, считаем. Четыре. На наш корабль лететь нельзя. В этом случае нас просто могут расстрелять с соседнего корвета. Два орудийных ствола как раз смотрят в нашу сторону. Отпадает. Значит, к нам пока соваться рано. Дальше. Пять. Белка и Юрки не новички. а, следовательно, минут пять боя, если очень постараются, вытянут. Исходим из этого. Они будут стараться. 6. Получается, у меня есть пять минут. Семь. Так, передо мной корвет. Если предположить, что это стандартная модификация... Кстати, он получше моего бота будет. И работ по его модернизации потребуется гораздо меньше. В общем... Это стандартная конфигурация. Получается, команда 25-30 разумных. 8. Проверяю свою теорию с помощью ментального сканера, про который все время забываю. Надо бы перевести его на постоянный режим работы, пусть висит в фоне. В радиусе 500 метров обнаружено 27 объектов с индексом интеллекта, превышающим пятый уровень, разумные Уровень опасности от 30 единиц выше. И на карте мгновенно отразилось расположение всех найденных объектов. Двое на нашем корабле в районе рубки — это аграфы. Остальные 25, как я и предполагал, — это пираты. 20 из них в абордажной команде, еще пятеро остались на корвете. Больше половины — хуманы, несколько троллей, один из которых сидел в рубке — Пара Террианцев и крят. Последний, кстати, входит в абордажную команду. Почему-то я подумал, что в Минматаре пиратство не так распространено, а тут всего второй день и нарвался на их корабли. Хотя, чего удивительного, если тут и правда, поблизости есть их станция. В общем, посторонние мысли в сторону. Девять. Сначала нужно зачистить судно пиратов. Они сделали мне большое одолжение, и все собрались в одном месте. Идем туда. Транс-выход. По дуге, оставаясь в тени нашего корабля, подлетаю к судну пиратов. Волна бородажа прошла мимо меня. В команде только живые и один гиборг. Главное, не было никаких дроидов. У аграфов есть все шансы продержаться положенное время. По обшивке пробираясь вперед. Через оставшийся незадраенным крайний шлюз незаметно попадаю на их корабль. Счет транс. Подключиться к системе безопасности корабля, Команду командуя Нейросети, отключить системы слежения и управления переходными шлюзами. Заблокировать доступ для всех, кроме меня. Отключить управление двигателями и системой вооружения. По мере моих команд нейросеть отключат одну систему за другой. В конце звучит. Перечень операций завершен. Транс. Выход. Иду, сверяясь с планом в сторону капитанской рубки. Пятеро все еще там, следят за прохождением абордажа. Подключившись к системе связи, слышу ругательство и мат. Юрки и Дарья держатся. Вот и дверь. Последний раз проверяю расположение находящихся в помещении фигур. Счет. Транс. Раз. Проскальзываю внутрь рубки. Два. Самый опасный, пожилой тролль уже начал оборачиваться в мою сторону. Три. Так. Мне нужны их имплантаты и нейросети. А поэтому проявим немного жадности. Правда, придется тратить по два выстрела. Четыре. Заранее ухожу с линии атаки еще одного тролля и делаю выстрел. В грудь и еще раз в то же самое место. Пробил. Минус один. Пять. Шаг в сторону. Спрятаться за стоящим на линии огня человеком. Совсем еще молодой парень. А туда же романтик большой дороги. Шесть. «Выстрел рядом с ним по второму троллю. Еще один. Минус два. Семь. Теперь вы этого самого романтика. Плохой скафандр. Хватило и одного выстрела. Восемь. В кресле сидит еще один чел. Стреляю ему в плечо. Еще раз. Готов. Девять. Последний. А это Тирианец, так и не поняв, чего же тут произошло». Огромными глазами смотрит в мою сторону. Нож в руку и пробиваю его скафандр в районе сердца. Сканер показывает, что живых тут уже больше нет. Транс-выход. Быстро бегу обратно к ближайшему шлюзу. Выпрыгнув из него, блокирую корабль. Теперь туда, кроме меня, никто забраться не сможет. Впрочем, как и управлять им... Подлетаю к нашему каботажнику взломанный шлюз. У входа двое. Но оба пирата поглощены схваткой у капитанской рубки и потому за спинами не следят. Та же ошибка, что совершили и аграфы. Счет, транс. Раз, шаг вперед. Удар налево, лезвие ножа, как его масло, входит в грудь стоящего человека. Два. Бластер в бок правого часового. Выстрел. Еще один. И два трупа лежит в коридоре. Быстро вперед. Несколько шагов. Чувствую приближение двух человек. Один, похоже, ранен. Раз. Резкий перекат из-за угла и два выстрела. Еще два трупа лежат на полу коридора. Минус четыре. Еще шестнадцать. Транс. Выход. Крадусь вперед. Иду каким-то перекатывающимся шагом, идеально приспособленным под перемещение в скафандре и в невесомости. В эфире руга не брань. Кто-то командует дожимать и говорит о том, что у них скоро кончатся заряды. Вижу, от цветы, пираты за поворотом. Все, я на месте. Бой за углом в двух шагах. Счет, транс. Раз, передо мной спины противников. Два. Не знаю, что происходит. Перестает начать их расовую принадлежность. Это враги. Три. Поставлена задача. Захоронить их ценные компоненты. Четыре. Тела расцветают допустимыми зонами поражений. Такого еще не было? Выстрел. Труп. Еще выстрел. Еще труп. Уход. Выстрел. Выстрел. Труп. Труп. Удар ножом. Удар. Выстрел. Нет никакой системы. Бью и стреляю наверняка. Время боя сокращается до доли секунд. Никаких лишних движений и целей. Только оптимально построенный алгоритм ликвидации противников. Последний выстрел. Падает очень опасный для обычного существа террианец-киборг. Но мне на него понадобился один-единственный выстрел. Все. Живых нет. Враги уничтожены. Основная задача выполнена. Дополнительная задача по сохранению ценных компонентов выполнена. Транс. Выход. Белка, у меня заряды на исходе. Честно и тихо предупреждать девушку Юрки. Еще на четыре выстрела. Я готова. Так тихо тычат тай и неожиданно добавляет, Если когда-нибудь встретишь моего отца, расскажи, как все произошло. Хорошо, кива тот и поднимает руку. Но вдруг останавливаться и присматриваться к чему-то, происходящему за дверями выбитой рубки. Это что было? В удивлении спрашивает он, имея в виду какую-то какофонию вспышек, промелькнувшую там. Не знаю. Так же, как он, ничего не понимая, отвечает Далия. А потом приглядываться к повороту, за которым скрылись пираты, неожиданно прекратившие свои систематические нападения. И тут оживает их внутренняя связь. Эй, там, ребята, вы живы? Это я, Серый. Тут больше никого нет. Я выхожу. И в коридоре появляется одинокая фигура в скафандре. Серый почему-то мгновенно поверила в происходящую девушка и поняла, что ее отец совершил большую ошибку, когда отказался от партнерства с этим странным хуманом. А тот все так же спокойно, будто их корабль только что не брал на абордаж, штурмовой отряд пиратов двигался в ее сторону. «Ты, интересно...» Даже сама не догадываюсь, почему задумалась девушка, а сколько на самом деле было бойцов в той группе, что должна была охотиться на арахшасца? И почему-то она была уверена в ответе. Один. И этот один сейчас стоял как раз напротив нее.